Я не могу ждать, что они все будут доброжелательны по отношению ко мне. Но, учитывая разницу в силе наших наций, любой был бы осмотрителен. Это относится и к Айнзу. Если бы топовая гильдия Игдрасиля Серафим предложила бы предмет мирового класса и попросила вести переговоры, Айнз также заподозрил бы в этом какую-то ловушку. Поэтому он не был недоволен реакцией дворфов. В первую очередь, я хотел бы начать дружеские отношения между нашими странами. И тогда я хотел бы заниматься торговлей. Вот как. Я слышал от одного из ваших граждан, что ваши основные продукты питания составляют грибы и мясо, я не ошибаюсь? Я кое-что припоминаю о фермах у подножия горы, где вы выращиваете овощи. Но очевидно, количество и разнообразие весьма малы. Моя страна может поставлять свежие овощи. А алкогольные напитки людских королевств и колдовского королевства вас не заинтересуют? Упоминание алкоголя заставило глаза дварфов засветиться. Это была очень искренняя реакция. Я также слышал, что эта страна ведет торговлю с людьми на Востоке, но не в какой-либо значительной степени. Именно, в настоящее время... Торговлей занимается от силы 2 два десятка дворфов. Так что мы сейчас разрабатываем магический мешок, в который можно поместить неограниченное количество товаров. Этот ответ дал глава торговой гильдии. Понятно, насколько я знаю, караванов очень мало из-за опасностей путешествия через горы. Так и есть. Ответил другой дворф. Мы не можем перевозить много грузов по труднопроходимым и опасным горным тропам. Кроме того, чем больше группа, тем больше риск быть замеченными. Есть много монстров, нападающих, невзирая на количество жертв. В частности, очень трудно отбить нападения с воздуха. И правда, для обычной торговли здесь требуются невероятные усилия. Империя сводила торговые контакты с дварфами к минимуму именно из-за сложности получения хоть какой-нибудь прибыли, Однако именно поэтому колдовское королевство и является столь привлекательным торговым партнером. К сожалению, единственным заметным экспортным товаром, которым может похвастаться колдовское королевство, является нежить. Впрочем, в королевстве дварфом отличным спросом будет пользоваться даже самая обычная еда. Какой замечательный торговый партнер? Айнс хищно усмехнувшись в глубине души, задал вопрос. В таком случае я еще более рекомендую вступить в дипломатические отношения со мной, с Колдовским Королевством, и импортировать наши пищевые продукты. Мы еще не поинтересовались точным расположением Колдовского Королевства. Сможем ли мы сами перевозить к вам наши товары? Для ваших торговцев это будет довольно-таки опасным предприятием. Я считаю, что моя страна должна первая обеспечить подобающий торговый путь, чтобы ваши люди могли безопасно доставлять товар. Когда это произойдет, телеги и повозки смогут свободно перемещаться с грузом. Разумеется, запряжены они будут не какими-то хрупкими животными, вроде лошадей, но иными вьючными зверьми. Неужели нежитью? С искаженным отвращением лицом спросил один из дварфов. Насколько помнил Айнс, он представился кузнечным мастером. Совершенно верно. Я предлагаю использовать повозки, движимые нежитью, способные защитить себя и никогда не устающей. Это станет прекрасным средством передвижения. Честно говоря, в моей стране уже используются такие, и жители очень довольны. Кроме того, в использовании нежити есть и другие преимущества. Кузнечный мастер оборвал Пустившегося в оживленные объяснения Айнза. «Но «Ну разве нежить не враждебно всему живому?» Айнс мысленно надулся, но ответил твердо и уверенно. «Да, многие подумают такое об обычной нежити. И, честно говоря, будут правы. Нежить ненавидит всех живых и нападает на них при первом же случае. Однако» – Айнс произнес это слово с особым напором. «Под моей непререкаемой властью». Нежить колдовского королевства не доставит никаких проблем. Вы можете быть совершенно спокойны на этот счет. Кузнечный мастер поджал губы. Похоже, он ни на грош не верит Айнзу. У него, наверное, какая-то травма из прошлого. Может, его семью убила нежить или что-то в этом роде. Раздумывая об этой возможности, Айнс разыграл один из своих козырей. Кроме того, мое государство может поставить рабочую силу. Рабочую силу? «Во время моего путешествия я поговорил с одним из ваших граждан, которого спас от кваготов». Ань сделал это ненамеренно, но и не по чистой случайности, так что решил представить все так, словно оказывал дварфам услугу. «И услышал от него о работе на ваших шахтах. Хотя этими заняты дварфы-шахтеры, нежить вполне может справиться с такой задачей». «Что? Неужели им такое под силу?» Мастер пещеры шахт вытаращил глаза, заглотив наживку. «Разумеется. Я уже проводил такой эксперимент в человеческих государствах, и восьма успешно. Фактически хозяева той шахты даже захотели арендовать дополнительную нежить». Он слышал это от Альбеда, когда, беспокоясь, решил поговорить с ней через сообщение, так что его слова не были ложью. «Так вы делали такое в государствах людей?» Пробормотал мастер пещеры и шахт, словно пораженный. «Полагаю, в вашей стране известны некоторые особенности нежити». «Ну, в общих чертах». Айнс, обращаясь к первосвященнику земли, повысил голос. «Значит, надеюсь, мне нет нужды распространяться о причинах, по которым из нежити получаются прекрасные работники». Дварфы переглянулись и заговорили по очереди. «Мы понимаем, куда вы клоните, ваше величество». Если бы мы могли быть уверены в своей способности контролировать нежить, возможность высвободить рабочую силу, задействованную в шахтах, несомненно, весьма привлекательна. Однако… Это «однако» вероятно предваряет их сомнение в том, можно ли и в самом деле доверять нежити. Разумеется, им неуютно при мысли менять тот образ действий, которому они следовали до сих пор. По большому счету… Айнс лишь рекламирует товар своей фирмы, не пытаясь по-настоящему протолкнуть сделку. Но разумеется, если дварфы согласятся приобрести труд нежити, он будет очень рад. Что ж, я всего лишь хотел сказать, что могу предоставить таких рабочих. Я понимаю ваше недоверие к нежити. Ваше Величество, сначала я хотел бы задать вопрос касательно нежити. Сможем ли мы приобрести их в качестве оборонительных сил? При вопросе главнокомандующего остальные дварфы зашумели. Главнокомандующий, полагаться на вооруженные силы другой страны для защиты собственной слишком рискованно. Я знаю, однако нежить колдовского королевства необычайно сильна. В ее присутствии нам не страшна никакая атака Кваготов. Они могут быть очень полезны в качестве последней линии обороны. Самый важный вопрос, который должен занимать нас, это вопрос безопасности нашей страны. Теперь лишившись крепости, мы первым делом нуждаемся в силе. И все же, разве вы не считаете, что позволять другой стране взять нас за горло еще опаснее? Я же говорю вам, сейчас не время спорить об этом. Кузнечный мастер и главнокомандующий уставились друг на друга. «Хватит пока об этом. Обсудим этот вопрос в нашем кругу. Это не то, что мы можем обсудить в присутствии Его Величества» проделавшего такой долгий путь к нам. Простите нам эту бестактность, Ваше Величество. Наш спор вызван привлекательностью Вашего предложения, и мы будем очень благодарны, если Вы милостиво извините нас. Итак, если Вы позволите узнать, что Ваше Величество желает получить от нашей страны. Боюсь, нам практически нечего предложить Вам. Ну, конечно же, есть. Первым делом я желаю получить руду. «Запасы моей страны ограничены». «Понятно», – улыбнулся главный торговлей. «Так вот, почему вы предложили использовать как шахтера нежить. Так мы сможем добывать руду в больших количествах, и образуется огромный ее избыток. Иначе говоря, вы хотите снизить цену руды, это так?» Айнс вовсе не планировал так далеко, но все же кивнул, словно так все и было. «Совершенно верно». Вы разгадали мои намерения. Дварфы, понимающие, забормотали. Также я желаю получить оружие и доспехи, выкованные в кузнях вашей страны. Я слышал, что дварфы создают оружие высочайшего качества. Все, кого спрашивал Айнс, сходились на этом, как на непреложном факте».